отдаваясь руки Анискина, помягчела тонким плечом. — Ну, так. Голову сымаясь Анискина, пулю ему в лоб, ничего не врала панка. Вся она была правда, с ног до головы правда, и от кофты до глубины правда. — Тебя, панка, били мало. Отпуская ее медленно, — сказала Анискин, — ты не баба, а дитё малое. Это правда, Федор Иванович, еще и еще молодая я. Безмятежная и счастливая сидела на табуретке Панка, опустив голову на плечо, потрогала пальцами оборку на кофте, пошевелила нежными губами, но ничего не сказала, а только искоса по-родному посмотрела на Анискина. Потом Панка летуче вздохнула. «Очень понимаете вы человека, Фёдор Иванович», — ласково сказала она. «Ровно сквозь него, глядите. Вам бы, Федор Иванович, в район переехать. Большую пользу вы могли бы принести Складно врешь, панка!» «Я, Федор Иванович, сроду не вру. Почему у меня мужики в бригадиры выходят или повыше? Это от того, Фёдор Иванович, что я в мужике всю его силу вижу. Сама не знаю, какая пружина во мне срабатывает» но еще ни разу промашки не было. Я очень на баб сердитая. Это ты обязательно скажи. Почему? Редкая баба, Федор Иванович, в мужике силу понимает. А ведь плохого мужика нет. Есть баба плохая. Для меня мужики, Федор Иванович, словно икона. Я на них молюсь. Ну, панка, ну, панка! Нет такого мужика, Федор Иванович, который бы через меня в бригадиры не вышел. Вот ты усмехаешься. А походи ко мне с недельку, сам поймешь, что тебе место в районе. Ты ведь зря гниешь в деревне, Федор Иванович. Фу, ты черт! В голове у Анискина кругалем ходило. Золотистые точечки мелькали в глазах. От смеха над панкой и удивления пузо перекатывалось под рубахой. Казалось ему, что слова Панки обволакивают, убаюкивают, как в детстве убаюкивал голос матери. — Толстый я очень! — вдруг пожаловался Анискин и чуть не прикусил кончик языка. — Ничего он про это говорить не хотел, но и ну. — Толстый! — Панка всплеснула руками и тоненько засмеялась. «Толстый — Толстый! Панка встала с табуретки, попятилась, села на стол, чтобы из отдаления взглянуть на человека, который жалуется на полноту. — Вы очень даже симпатичненький, Федор Иванович, — нежно сказала она. — Вы очень даже миленький, только, наверное, ничего про любовь не знаете. Спрыгнув со стола, Панка опять сел на табуретку. Поставив руки на колени, положил на них круглый подбородок. Как подружка подружки, как сестра сестре, Панка заглянула в глаза Анискину. «Те мужики, которые долго живут с бабами, ничего про любовь не знают. Дразь Федор Иванович за красоту любит? Фигушки! Я вот того люблю, кто для меня как икона!» Анискин глупо улыбнулся. Странная вещь творилась с ним. Казалось ему, что вот он вроде есть, а вроде бы его нету. В разбитые окна дома, взрыхлив ситцевые занавески, влетал ветерок с реки. Что такое, непонятно. Цвели подушки и коврики, пахло квасом и бабой, нежная и говорящая сидела напротив него. Что, почему, откуда, опять непонятно. И не было со стенами дома деревни, не было реки, не было ничего. Пустота. Ну-ну. Насильственно промычал Онискин. Про любовь мало кто знает, Федор Иванович, задумчиво говорила Панка. Ко мне Федор Иванович пирожков из доса входит, как в деревню приезжает, но я его не люблю. Он, Федор Иванович, красивый, всегда в хорошем костюме и одеколоном шипр намазанный. Я к нему, Федор Иванович, прикоснуться боюсь. Такой он. Чистенький да красивый. Вот и не получается у нас любовь. «Пирожков дурак!» — сердито сказал Анискин. «Ой, Федор Иванович, ваша неправдочка!»